«Пойдёмте, я покажу его вам». Решение было принято, как только дева увидела, что чёрный ход ещё ведёт и на чердак, где прислуга жильцов сушит бельё. «Мы готовы заплатить», — произнесла она, кивнув Рокке. «Доставайте деньги, Генрих». А Талер, что ему не хватало для оплаты месяца, девушка добавила из своих. «Прекрасно!» — улыбалась милая дама, пряча деньги, и, доставая откуда-то из юбок связку ключей, сказала...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 «Быстрого результата не будет, миледи. это русская очень опытна». И тут герцогиню как прорвало. Она вскочила с каким-то сатанистским шипением. От неё по кабинету кругами расходилось чёрное бешенство. Всем находящимся там, даже послужившей уже леди Дефлиан, стало не по себе, когда старуха проскрешетала. «Как она может быть опытна, если ей ещё нет двадцати? Как? Как она смогла уйти от нас?»